Глава девятая. «Красный рассвет». 30 сержантов, 150 латников, два десятка безлошадных оруженосцев и рыцарей, 10 магов и батарея горных пушек, которую в разобранном виде тащили на себе сержанты. Бывали в моей прошлой будущей жизни и более самоубийственные миссии, как тот же Аркнейский перевал, но не так чтобы часто. Сама атака ладно, больше всего смущает путь по подземельям, как туда, так и обратно. Причем обратный путь будет не в долину. Возвращаться придется к далекому первому входу, пробиваясь через созданный Венгом завал. После дела отправим на дрезине часть магов с охраной. Пока подойдут основные силы, они закончат расчистку туннеля. Идти строго со всеми, не отставать, в ответвление не лезть, подозрительные предметы не трогать, о любых подозрительных звуках тут же докладывать по цепочке. Инструктировал я собравшихся перед входом на рудник командиров сержантов, латников и собравшийся круг магов. Последние хоть и посматривали с легким высокомерием, но слушали внимательно и со своими ценными советами не лезли. Принц сказал «Я главный». Военный совет это решение подтвердил, а значит так и есть. Все же маги Фольхи, когда не занимаются замерами длины своего достоинства, понимают в дисциплине. Другое дело, что пока они выяснят, кто тут главный альфа-самец с отличной родословной, можно сражение проиграть. Но в нашем случае над ними негласно давлеет тень третьего принца. Вот они и ведут себя паиньками. Надеюсь, на 2-3 дня их хватит. Бахал, что с припасами и дополнительным снаряжением? «С водой пришлось повозиться, ограбили остальных людей принца на фляге, но получили все, что нужно, и сможем утянуть на себе», — отозвался наемник. «Все унтер-офицеры снабжены фонарями. Все, включая сержантов и магов, намотали на плечи белые повязки». «Вижу», — кивнул я, — «хорошая работа». Любой ночной марш — это тот еще геморрой, но фонари и белые повязки должны помочь. Да и если драться в темноте придется, помогут сориентироваться враг перед тобой или свой. Ликаната с человеком сложно спутать даже ночью, а вот Варгара или Альва — вполне. Присматривайте за своими соседями, чтобы не отбились от основных сил, а они присмотрят за вами. Напутствовал я напоследок командиров моей небольшой армии. Свободны! У вас есть 20 минут, чтобы донести мои слова до своих людей, а затем мы выступаем. Выстроившись в длинную колонну и разбросав сержантов и магов по всей ее длине, мы углубились под землю. Тут же начались первые трудности. На некоторых лестницах сержантам было крайне неуютно. Пролезали, но по одному и с трудом, постоянно задерживая движение. Только когда мы достигли основного туннеля с железной дорогой древних, стало чуть лучше. Длинный прямой путь, никто не потеряется в хитросплетении коридоров и лестниц, широкий и высокий туннель, сержанты не чувствовали себя селедками в бочке. Разговор с принцем все не шел у меня из головы. Первый крючок заброшен, нужно продолжать. Не знаю, изменит мои слова хоть что-нибудь или принц отмахнется от них, но стоит попытаться. Нет, будущее открывать не буду, эти знания и раньше сложно было проверить, а теперь цена им и вовсе ноль, слишком все переменилось. Прослову пустозвоном, а то и сумасшедшим. Но продолжить тему, затеянной императорским родом игры, не помешает. Независимо от произошедших перемен, принцы и император рискуют доиграться до гражданской войны, которой так стремятся избежать. А именно она, наравне с изумрудной чумой, несет наибольшую угрозу империи. От размышлений меня отвлек новый, но знакомый звук. Несмотря на глухой гул передвигающегося по туннелям отряда, я сумел услышать его издалека и сразу же узнал. Больно запоминающаяся вышла первая встреча. Шепот. Скрижищущий звук стремительно приближался, шел прямо на нас. Похоже, непонятной подземной твари очень понравился этот широкий и длинный туннель. Вот она и решила в нем задержаться. «Стоять!» — приказал я, поднимая руку. Длинная, словно змея, колонна остановилась далеко не сразу, обладая инерцией, словно тяжелый мех. Но спустя несколько секунд и множество злых ругательств, которые шипели налетавшие друг на друга в полутьме люди, Мы все же встали. Бахал, ты тоже это слышишь? Поинтересовался я, жадно вслушиваясь в звуки подземелья. Была надежда, что мне показалось, но она быстро исчезла. Идет на нас. Мрачно подтвердил наемник. Страха не было, скорее легкое недовольство из-за вынужденной задержки. Пусть опасность неизвестна, но сейчас с нами десяток магов, включая двух метров магии, сержанты, латники. Отобьемся. Да и нового выхода нет. Такому крупному отряду не разбежаться по боковым туннелям при всем желании. «К бою! Сержанты вперед! Маги! Обеспечить прикрытие сержантам! Угроза! Неизвестная боевая химера неизвестной силы! Высокая опасность ментальной атаки!» Последнее пояснение для магов. «Пусть прикроют нас чем-нибудь, что подавит ауру страха подземного стража». Топающие следом за мной телохранители принца перегородили туннель стальной стеной самоходной брони, взяв его под прицел траншейных метел и огнеметателей. Вот уж кому бесполезно прятаться. В большинство ходов они в своих массивных карателях просто не пролезут. Да и на выходе придется чуть ли не протискиваться, с шириной там нормально, а вот с высотой проблемы. Следом за сержантами встали два мага, шедшие вместе с Венгом во главе колонны. Воздух вокруг них начал подрагивать тусклыми бликами, дрожа от творимых чар. Поначалу скрежещущий звук ускорился. Шепот явно понял, что в туннеле кто-то есть, и со всех ног, или что там у него, помчался навстречу приключениям. Но затем, словно оценив угрозу, звук исчез. Затаился в темноте туннеля далеко впереди. Никакого дискомфорта или чувства страха не чувствовалось. Либо маги справились, вняв предупреждению, либо подземная тварь находилась слишком далеко. Минута, вторая… Нет движения. Он хочет, чтобы мы сами к нему шли. Что же, удовлетворим его желание, иначе в туннеле можно торчать до бесконечности. Приказ я отдать не успел, звук появился вновь, но тут же стало ясно, шепот уходит, если не бежит. Не знаю, что это такое, но зачатки разума или хорошее чувство самосохранения у него явно присутствуют. Вот и славно. Я убрал стража обратно в кобуру. Кому как нравится, а по мне, отсутствие драки лучше ее наличия. Но вместе с облегчением пришло и легкое разочарование. Загадка шепота так и осталась загадкой. Сомневаюсь, что я когда-нибудь вернусь в эти подземные туннели. По своему желанию так уж точно. Хотя лучше не зарекаться. Я и про долину что-то похожее думал, а вон как вышло. Остается надеяться, что альвы их все-таки уничтожат. Нет руин, нет проблем. Все эти наследия древних — это не про меня. Не верю я, что в этих подземельях скрыто хоть что-то, ради чего стоит умирать. А если скрыто, то лучше предать все забвению. Зачем давать фольхам лишний повод устроить в империи большую войну? С них и борьбы за место наследника достаточно. Дальнейший путь прошел спокойно. Отмахав под землей положенное расстояние, мы наконец-то выбрались наружу, если не под свет солнца, то хотя бы звезд. «Стоп! Делаем привал!» — распорядился я, прикинув время. «До рассвета еще несколько часов, но часть времени уйдет на дорогу. Отдых два часа. Выставить охранение!» Нет смысла заявляться к лагерю Альвов в середине ночи. Да, оставшиеся в долине Силы Принца готовы к атаке и выступят по первому сигналу, но лучше дождаться рассвета. Ночь — это не наше время, а значит, и ближе к лагерю пока что соваться не стоит. «Чем ближе мы подойдем, тем выше шанс, что нас обнаружат». «Артиллерийским расчетом собрать орудие, добавил я, покосившись на часть разобранного лафета, которую тащил один из сержантов. «Может, подождем?» — предложил Бахал. «Соберем их прямо перед лагерем. Хорошо же идем. А по предгорьям собранные пушки таскать — то еще удовольствие». «Ты не забыл, что работать придется практически в полной темноте», — напомнил я. Хоть для привала я и подобрал местечко поукромнее, но даже сейчас светляки и прихваченные латниками фонари могли нас выдать. К восходу солнца пушки должны стоять на позициях, а дотащить дотащим, используем сержантов вместо лошадей. Или ты думал, латники взяли с собой столько веревок, чтобы вязать пленных? Да и нет у меня уверенности, что мы сможем дойти до лагеря незамеченными. А тогда времени собирать орудия не будет, успеть бы батарею развернуть». Спорить бахал не стал, артиллеристы занялись орудиями. Третий принц не пожадничал, отдал нам четыре новеньких трехфунтовки горные, только недавно вставшие на вооружение. Отличное орудие, калибр скромный, зато орудие заряжается с казны, легко разбирается и также легко собирается. Да и весит немного, правда, выглядит смешно. Из-за короткого ствола и специфического вида казенника в будущем эти пушки прозовут «свистками». Зато стреляют они весьма специфическим боеприпасом, младшим собратом тех, что используют самоходные бомбарды. Никакого тебе пороха, только засекреченная алхимическая дрянь, что гораздо мощнее. Рвется мое почтение: маленькая бомба одним удачным попаданием может снести не маленький такой добротный домик. Минусы тоже есть, как не быть, но не у горной пушки, а у остальной имперской артиллерии. Она гораздо хуже. Этот убойный секретный состав довольно дорог. Производится не сказать, что по крупицам, но только для осадных самоходных бомбард, горных пушек и парочки новейших броненосцев его и хватает. Если бы у империи было лет 10 мира, то производство смогли бы увеличить, постепенно переводя на него всю артиллерию но этого времени Эдану не дали. С вооружением вообще странно, создается ощущение, что близится еще один перелом, скачок в развитии средств умерщвления себе подобных. Ровно такой же, какой был во времена Железного марграфа, когда появились первые оруженосцы, а затем и рыцари. Так что беды как-то подозрительно вовремя обрушились на империю. Для полного завоевания спорных земель нам хватило одних только сержантов, оруженосцев, до гладкоствольных ружей. Рыцари и паладины железного марграфа сумели надавать пинков альвам, когда те все же решили вступиться за избиваемых ликанов и варгаров. Что будет, если империя совершит новый скачок, не хочется даже загадывать. Кровавой рвотой захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии и праве насаждать свою волю. Артиллеристы во главе с немолодым и явно родовитым капитаном из тех, кому не повезло с даром, быстро собрали пушки. Обмотали их веревками, чтобы облегчить сержантам дальнейшую транспортировку. Все продумано заранее. Два сержанта пойдут впереди в качестве тягловых лошадей. Один сержант будет сзади для подстраховки. Все же идти придется по пересеченной местности. И пролюбить орудие будет весьма не кстати. Закутавшись в тонкое, но довольно теплое шерстяное одеяло, я попытался заснуть. Но сон не шел, так что большую часть времени я просто провалялся в полудреме, слушая звуки ночи и шум нашего лагеря. Все хорошее, в том числе и отдых, когда-нибудь заканчивается. Быстро свернув лагерь, наша небольшая армия двинулась дальше. Как и предполагалось, до намеченного мной в качестве главной позиции артиллерии холма дошли незадолго до рассвета даже слегка опоздали, заплутав. Небо на востоке начало стремительно светлеть, а пушкари все еще возились с размещением орудий. К счастью, обошлось без неожиданных встреч. Древолюбы все еще слишком расслаблены, в свойственном им высокомерии больше полагаются на сигнальные и защитные чары, пренебрегая обычными патрулями. «Орудия на позициях, к стрельбе готовы!» Наконец-то доложил командовавший батареей капитан до этого лично установивший углы возвышения каждому орудию. «Малый круг готов!» — подтвердил маркиз Асгер. «Дожили. Наследник одного из герцогств у меня на подхвате. За магов отвечает. Скоро принцами командовать начну. Хотя... Почему это скоро? Уже командую. Из долины ударят только по моему сигналу. Считай приказу». Не знаю, за какие прегрешения, мои или маркиза, принц запихнул ко мне родовитого мага, что мне в дедушке годился, но со своими обязанностями тот справлялся отлично. Несмотря на ворчание в ходе совета, командовать юнцом не лез, да и вообще старался держаться в стороне, занимаясь исключительно магами. Да и для этого больше напрягал Венга, даже фольхи умнеют с возрастом, хоть и не все». Про и сержантов можно не спрашивать. Прикрывая развертывание батареи, они сразу же построились у подножия холма, образовав несколько жидких линий стрелков. «Все готово, но почему у меня ощущение, что что-то идет не так?» «Вас, капитан, солнце всходит!» — напомнил Бахал. Для придания мне большего авторитета, он на время путешествия перешел на казенный тон. «Еще немного, и древолюбы нас обнаружат, если не окончательно ослепли!» «Сигнал к атаке!» — приказал я. «Не знаю, откуда это чувство неправильности происходящего, но поздно что-то менять. Вяжемся в бой, а там посмотрим». Четко отслютовав, словно всю жизнь провел в дворцовой гвардии, а не среди наемников, Бахал достал пистолет-ракетницу. Прицелился в воздух в направлении лагеря Альвов, спустил курок, и ничего не произошло. «Вот ведь демоны!» — раздраженно пробормотал Бахал. Вновь, взведя курок, он снял пробитый, но давший осечку пистон и начал шарить в патронной сумке в поисках нового. Эта небольшая заминка странным образом слегка успокоила мою паранойю. Если все идет не так хорошо, значит, все не так уж и плохо. Слишком я стал мнительным. Хотя полоса удачи удивляет, это да. Ох и спросит с меня эта ветреная леди. Жаль, берет не деньгами, вернее, не только ими. Заменив пистон, Бахал вновь прицелился. В этот раз ракетница не дала сбоев. Яркая искорка красной ракеты взлетела к небесам и стала медленно падать. Следом за ней в небо взмыло еще несколько красных ракет, обозначая силам из долины направление удара. Слаженно грохнули пушки, обеспечив древолюбам не только громкую побудку, но и вечный сон. Кому как повезет. Со стороны долины им вторил глухой рокот десятков паровиков. Небо над горами стало красным, словно первая пролитая кровь. Начинался новый день. Для того, чтобы проснуться, всевождю хватило небольшого шороха, больше похожего на легкий порыв ветра. Открыв глаза, он одним плавным, скользящим движением поднялся, небрежно кивнув вошедшему в шатер сыну. «Идут!» Неистовый машинально погладил ладонью боевой пояс. «Маги, латники, сержанты, четыре пушки!» «Заняли холм неподалеку от лагеря. Ставят орудие». «Значит, сейчас начнется», — довольно кивнул Всевождь. «Приятно читать действия врагов, словно открытую книгу. При других обстоятельствах это стоило бы Хома очень дорого, но не сегодня. Пусть живут, радуются, не понимают. Веря в свою счастливую звезду, будут так же небрежны и впредь». Яростно тряхнув головой, прогоняя остатки сна, Всего ж снял с подставки массивный, в два раза шире боевого, пояс, знак вождя всех вождей. Никакого золота или серебра, да и любого другого презренного металла. Только кость, несколько видов кожи, вышивка и драгоценные камни, искусно вплетенные в узор. У ликанов они не считались чем-то ценным, но всевождю нравилось, как они выглядят, и он мог себе позволить немного отступить от принятых канонов. Неистовый впился в пояс с жадным взглядом, но всего всевождь сделал вид, что не замечает интереса сына к знаку власти и статуса вождя всех вождей. Жажда власти подняться выше настолько, насколько это возможно, это нормальное желание его крови. Но двух уроков в круге для Неистового оказалось достаточно. К новому вызову сын не готов и стал достаточно осторожен и умен, чтобы принять эту простую истину. Принять и расти над собой, развиваться, завоевывая авторитет среди воинов, учиться у шаманов. Хорошее дитя, достойное стать вождем. В будущем возможно. Хотя другие наследники, если и хуже, то не намного. Его кровь сильна. Род будет править народом ликанов, а имя, как первого вождя всех вождей, останется жить в вечности, пока хотя бы один ликан поет этому небу песни охоты. «Но ликаны будут жить. Не только жить, но и вернут все утраченное. А там кто знает?» Взгляд всевождя мимоходом царапнул по высоким шатрам альвов. «Может, стоит вернуть немного больше?» «Стаи готовы? Все знают, что делать?» «Да, вождь вождей!» — кивнул неистовый, от нетерпения недостойно виляя хвостом, словно какая-то собака. «Ждут приказа!» «Хорошо!» Всего ж довольно потянулся, разминая затекшие мышцы. «Пора будить наших щедрых наставников, поднимать тревогу. Скажу, что отправленные на север патрули почему-то не вернулись. Пока Альвы решат что-то предпринять, Хома начнут атаку». Довольный собственной задумкой, он оскалил длинные клыки, обозначая усмешку. «Самое время щелкнуть ушастых зазнаек по слишком задранному вверх носу и пустить немного крови, пусть и руками Хома, «Великий лес слишком много требует и мало дает его гордым воинам, хотя именно они гибнут чаще всего». «Сразу бежать нельзя. Для начала мы изобразим яростную атаку и только затем кинемся в бегство», наставительно напомнил он. «Я помню», — резко ответил Неистовой. Любому другому всевождь подобный тон бы не простил, но этому дерзкому дитя позволял небольшие вольности. Да и причина гнева понятна. Он усомнился в его способностях подчинить своей воле боевые стаи. «Тогда действуй!» Дальнейшие события всего ж смотрел словно со стороны, нацепив на себя маску сильного, но недалекого воителя. Наставники не любят, когда кто-то считает себя умнее их лицемерного народа. Разумеется, поначалу его предупреждением не вняли, а затем грохот орудий возвестил о том, что уже поздно что-то предпринимать.